2.18. На дело, так уголовным манером назвал про себя Фондорин операцию, отправились вдвоем. Доктор, будучи отцом семейства и добропорядочным членом общества, не выразил желания участвовать в рискованном предприятии. Локстон хоть желание и выразил, но был отвергнут.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 В этом деле нужны мозги. А наш американский бизон умеет только переть на пролом. День прошел в приготовлениях. А Сагавой съездил в полицейское управление якобы по козённой надобности, а на самом деле с очень простой целью подпилил язычок задвижки на форточке в уборной.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 Я нанесу удар по партии враждебной интересам Отечества. Не убедил. Ведь сам всегда говорил, что никакие интересы отечества и уж во всяком случае географические, политические, не могут быть важнее личной чести и достоинства. Хороша честь, одевшись с трубачистым шарить по чужим тайникам. Тогда попробовал по-другому.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 Титулярный советник сократил дистанцию, шагая за инспектором почти в затылок. Время от времени Асагава вполголоса давал пояснение. «Ведите за мостом белое здание. Это Токийский городской суд. От него до управления рукой подать. Фандорин увидел белый трехэтажный дворец довольно легкомысленной для юридического ведомства европейско-мавританской архитектуры. За ним виднелся высокий деревянный забор. Он там? Да. Раньше на этом месте располагалась усадьба князей Мацудайра. До ворот мы не пойдем, там часовой. Влево уходил узкий переулок, а Сагава оглянулся, махнул рукой, и сообщники нырнули в темный щелеобразный проход. Быстро переоделись. Инспектор тоже надел что-то черное, облегающее, голову повязал платком, не с лица замотал тряпкой. Именно так одеваются синоби, шепнул он, нервно хихикнув. Ну, вперед!» На территорию управления проникли совсем просто. Асагава сложил руки ковшом, овшон, Фандорин упёрся в них ногой и в миг оказался наверху. Потом помог вскарабкаться инспектору.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 Ничего себе. Последователь Христа покачал головой и Петрович, но тут же устыдился. Можно подумать, что наши боголюбцы не предают и не убивают. А Сагаво поплотнее прикрыл шторы, зажег масляный фонарь и подошел к титулярному советнику. Он выглядел взволнованным, даже торжественным. Не знаю,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 Без вас мне вряд ли удалось бы отыскать рычага, вы хитрый, почти такой же хитрый, как интендант суга. Раск Петрович церемонно поклонился, но инспектор не понял иронии, тоже ответил поклоном, только более глубоким. Не думайте, что я не понимаю, насколько ваша жертва выше моей? Если мы попадёмся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 Его величество Микадо был изображен в военном мундире с эполетами и саблей. Юное жидкоусое лицо показалось Фондорину отмеченным печатью вырождения, что было неудивительно, учитывая 25 веков генеалогии. Но взгляд у императора Моцухито был пытливый, внимательный, терпелив, осторожен, скрытен.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 Рычаг расположен непосредственно у входа в секретный отсек. На столе Асагава всё осмотрел самым тщательным образом. Стало быть, второе. Стен, в которых может быть спрятан тайник две, та, за которой приемные и внешние отпадают. Фандорин прошелся взад-вперёд, присматриваясь. Стенные часы пробили один раз. Двигали? показал на них титулярный советник. Конечно, Асагаев вытер с лба пот. Я поделил комнату на квадраты, стараюсь ничего не упустить. Да, в часах рычага быть не может, размышлял Фондорин. Станет уборщик вытирать пыль, заденет, или часовщик, отвечающий за завод и корректировку. «У меня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 Скажите, вы портрет императора трогали? Что вы? Как можно? Инспектор даже вздрогнул от столь кощунственного предположения. Но ведь пыль-то с него кто-то стирает? Эту священную обязанность может исполнять только хозяин кабинета со всей подобающей почтительностью. у меня в участке никто не посмел бы касаться руками августейшего портрета, что висит над моим столом. Пыль с лика государя вытирают утром едва, придя на службу. Особой шелковой тряпицей, предварительно поклонившись. Понятно. Но так я покажу вам, как открывается тайник. Титулярный советник взял стол, поднес к стене, В лес уверенно взялся за портрет руками. а Сагава охнул. Вот так, промурлыкал проmurлыкал Распитрович, качнув раму влево. Ничего не произошло. Ну, тогда вот так, качнул вправо. Опять ничего. Фондорин потянул портрет на себя, дернул кверху. к низу. Наконец вообще перевернул вверх ногами. Бедный инспектор только постановал. Черт! Неужели ошибся? Раз Петрович снял императора, постучал по стене, звук был глухой. В сердцах привесил портрет обратно, тот эпотировано закачался. Молодому человеку стало стыдно. не за ошибку, а за то, с какой снисходительной величавостью он давеча протянул своё понят на. Луч фонарика скользнул по обоям, осветил сверху поперечную перекладину распятия у титулярного советника, перехватило дыхание. Скажите, а кто протирает к -к крест? Тоже хозяин кабинета. Фандорин соскочил на пол, передвинул стул поближе к распятию, снова вскарабкался. Конечно, уборщик не посмел бы. Он знает, что это священный для вашей религии предмет. Ага. Оно и видно. Символ христианской религии явно пользовался у интенданта меньшим почтением, чем портрет императора Муцухита. На чёрном дереве скопился тонкий слой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 открылся темный прямоугольник чуть ниже человеческого роста Есть! Тайник! крикнул Асагава и испуганно оглянулся на дверь приемной, негромко ли. Фондоринджи механически взглянул на часы. Без двух минут два. Инспектор прочувствованно, чуть не со слезами произнес. — Ах, что бы я без вас сделал?" и пригнувшись, нырнул в дыру. вице же заинтересовало устройство тайника. В разрезе оно было хорошо видно: под слоем штукатурки дубовая доска, потом пробка. Вот почему постукивание ничего не дало. Рычаг высвобождает мощные стальные пружины, этим объясняется